Глава 8. 72 мили в сутки. Очень хорошо даже для легкой конницы. Как бы ни говорили, что лошадь бежит быстрее человека, но нет на свете животного, которое бы обогнало человека на марафонской дистанции, что и было продемонстрировано на первом же в мире марафоне. Лошадь устает быстрее человека, а если еще с всадником на спине, то эти 72 мили для нее настоящее мучения. Поэтому в отряде Чикарда каждый ведет в поводу так называемого «заводного коня». Пересаживается на скаку, давая хоть малость отдохнуть предыдущему. Впереди Чикард, конь в мыле, бока блестят. Судил свисают клочья пены. Я выступил вперед, замахал руками. «Стоп! Привал! Совсем коней загнали!» «А животные не люди. Их беречь надо!» чикарт на полном скаку натянул повод. Конь захрипел, дико вращая глазами. Сделал вид, что сейчас встанет на дыбы и сбросит неблагодарного всадника. Но нашел в себе силы только засопеть с негодованием, после чего замер на месте и даже голову опустил. «Слезай — Слезай! — велел я. — Слезай! — Вы хорошо оторвались, миль на двадцать. Чикард покинул седло Конь с облегчением вздохнул, а Чикард, не отрывая от меня взгляда, спросил настороженно. — А вдруг ты демон? А ну, перекрестись! Я демонстративно наложил на себя размашистое крестное знаменье. Подскакали и остальные четверо, окружили. Я даже услышал за спиной зловещий ляск вынимаемых из ножен узких мечей. — Не демон, — сказал Чикард озадаченно. «Похож?» — спросил я. «Так э, они всякие бывают». «Обидно», — сказал я. «Неужели можно создать еще такого же прекрасного?» Он вздохнул. «Похоже, это в самом деле вы, ваше величество». «Чикард», — сказал я деловито. «Расседлывайте коней поскорее, отдыхать некогда, даже меньше, чем ты думаешь». Он торопливо поклонился. Ваше Величество, простите, что засомневался. Хотя у меня амулеты и против всякого, но слишком уж... Мы тут в пене с утра до ночи, света Божьего не видим. А вы — раз! А багровой звезды мы что-то не углядели. Я император? Или кто? Ответил я с достоинством. Слушай, задача у нас такая. «Жила бы страна родная, и нету других забот. А для этого надо смотаться в ангстремер». «А это что?» «Город», — пояснил я. «Впереди, но сбоку. До городских врат вроде бы и меньше часа туда и обратно». «Это я так, сверху прикинул». Разведчики начали успокаиваться, неспешно покидали седла, все еще прислушиваясь и оставаясь на стороже. Чикард переспросил озадаченно. «Сверху?» «Я ж император», — напомнил я. «Должен уметь смотреть сверху, как орел сизоклювый. А сверху видно все, ты так и знай». Разведчики расседлывали коней, водили охлаждая, привязывая к их мордам торбы с овсом. Коня Чикарда, как признанного командира и лидера, Тоже обиходили, вытерли лоснящиеся пузо пучками травы, прошагали и дали зерна. На меня поглядывают все еще с недоверием, профессии учат настороженности. Я сказал весело. «Так что вы не креститесь? Где ваши амулеты?» «Ладно, призрак или демон, но давайте, рапортуйте, кто что и кто кого. Главное не промахнуться нам мимо города» а то у меня с ориентирами плохо. Один ответил почтительно. «Ваше Величество, мы изо всех сил стараемся быть впереди демона огня. Больше ни на что не остается сил. Какие ориентиры?» «И предупреждать некого», — добавил второй. «Всего раз встретили каких-то охотников, но те и сами бы убрались с дороги». Он в беспомощности оглянулся на своего командира, а Чикарт, явно подражая их кумиру Норберту, сказал с готовностью. «Ваше Величество, у нас нет карт, да и были бы...» «Все время по безлюдью», — сказал первый охотник. «Встретили бы село, хотя бы коней взяли. А так наши не успевают за ночь отдохнуть, не успевают». «Что справа», — добавил разведчик, — «что слева». «Не знаем». «Если отстанем», — пояснил Чикард, — «демона огня уже не догнать». «Понятно», — прервал я. «Где в этой местности восток, где запад?» Чикард тут же развернулся и указал пальцем. «Запад?» «А восток за моей спиной». «Прекрасно. А юг и север?» «Точно?» «Тогда ангстремер вон там». «Подбери мне коня порезвее и возьми всех людей, а то, кто знает, что нас ждет». «Одного оставлю с запасными конями», — ответил Чикарт. «Волки, бывают и в такой ясный день могут». «Понимаю», — сказал я с сочувствием. «Но, Чикарт, если все получится, сегодня это зло остановим. Хоть оно и не зло, но все равно зло, раз не по-нашему». Он дернулся, посмотрел дикими глазами. «Серьезно? Простите, Ваше Величество. Прямо сегодня?» «Мы уже начали», — сказал я. «Твой отряд и вся армия будет о вас говорить, как о героях. И трубадуры вас поют. Возьми заводных коней. Зайчика со мной нет, но коня, думаю, для меня найдешь. Знаю, тоже устали, но время поджимает». «Нужно успеть побывать в городе и вернуться до того, как подойдет демон огня». На уставших конях шли все-таки галопом, каждую минуту на счету. Но я успел сообщить Чикарду, что и как хочу сделать. Он так изумился, что едва с коня не рухнул прямо на скаку. «Ваше Величество!» «Следи за дорогой», — напомнил я. «В городе должны быть заключенные. Это закон». «Чем выше уровень культуры, тем уголовных статей больше, а с ними и заключенных». Он кивнул навстречу ветру. «Да можно же и по-простому. Топором по башке и весь суд». Я кивнул. «Проще и демократичнее всего было в пещерах. А мы все любим усложнять, чтобы самим себе казаться умными». По словам Тамплиера, пояснил я, демон огня еще никого не убил. По крайней мере, он не видел. Вы вроде бы тоже. Чикарт крикнул навстречу ветру. Двигается недостаточно быстро, но дома рушит, я сам видел. Все обращает в раскаленное каменное плато. После него ничего живого, ваше величество. Или живое успевает убежать, уточнил я. Кроме насекомых, конечно. Хочу проверить, случайно ли. Он прокричал. «Заключенных найдем быстро. Для этого годятся любые преступники». «Любые», — ответил я, — «даже за мелкие кражи. Если уцелеют, их амнистируем. Воровство, как и прочая преступность, опасная профессия. Сегодня мы это покажем наглядно». Королевство Большие Плесы, вспомнил я на скаку, по землям которого движется терраформер, принадлежит империи Германа. Но в самом королевстве об этом знают разве что король до да части его придворных. В дальних городах и о самом короле имеют смутное представление. А о каком-то императоре на краю земли крестьяне вообще не слыхивали. Мы вломились в город как неумолимая сила, которой нельзя и слово сказать поперек. Редкие горожане едва успевали отпрыгивать в стороны. Чикард крикнул на скаку. «Далековато!» «А что, если не успеем? Демон пройдет не через город и даже не рядом, а в милях в двадцати слева. Доставить туда толпу людей не так-то просто. Телегами и экипажами, — сказал я, — реквизировать самые легкие и прочные. К счастью, здесь не сплошные леса. Степная часть втрое больше. Должны успеть встать у него на пути». «Будем стараться», — ответил он. «Потом уже не догоним». Хоть он и ползет, но ему ничто не препятствует, а телеги между деревьями застрянут. Сзади и по бокам тоже не пройти через огонь и горящую землю. Когда вбежали в ратушу, я велел быстро. Оставайтесь в холле, оружие наголо, держитесь свирепо. Скажите, что по приказу короля. Как его зовут, не знаете? Ладно, хрен с ним, с его именем. Просто король велел и приказал. «А что велел?» — спросил Чикард. «В объяснении не пускайтесь!» — отрезал я. Я вбежал на второй этаж. Кто-то с возмущенным воплем отлетел к стене. «Ага, вот дверь кабинета!» Я рванул на себя и вбежал, громко топая сапогами. Городской голова, а то и сам бургомистр, грузно поднялся из-за стола. Мясистое лицо побагровело от гнева. «Кто такие?» Голос его не предвещал ничего хорошего. Еще один в комнате раскрыл рот и повернулся к выходу, явно собираясь позвать стражу. Я щелкнул пальцами и велел. И жарк, и андала, повелеваю явиться. В комнате вспыхнул зловеще багровый свет, взметнулось призрачное пламя, на миг открылся ужасающий мир огня и раскаленных до белоскал. Из огня и дыма вышли двое коренастые исполинские фигуры демонов. Обе уперлись головами в высокие своды. От одного пахнуло жаром, а каменная плитка под его ступнями разогрелась и начала с сухим щелканьем растрескиваться. Зато от второго пошел холод, а на окне, возле которого оказался, побежали узорные следы, как во время сильнейших морозов. Лопнула и рассыпалась кружка на столе, обнажив превратившееся в ледышку вино. Бургомистр мгновенно побледнел и рухнул обратно в кресло, а его помощник пискнул и поспешно отступил в угол. «Удрать не получится. Мы трое загораживаем выход». «Что?» — сказал я резко. «Великих магов не видели?» «В самом деле?» «Темнота!» «Ладно, тогда пока пощажу». «Быстро ключи от тюрьмы!» Не отрывая от меня выпученных глаз, он торопливо начал открывать ящики стола. Наконец в одном нащупал связку ключей. Помощник по его жесту подскочил, принял и на полусогнутых подбежал ко мне, стараясь держаться так, чтобы я заслонял его от ужасающих демонов. Я выхватил ключи, сказал ему резко. «А ты существо, пойдешь со мной!» Его затрясло но сумел проговорить белыми от ужаса губами да ваше могущество на выходе из кабинета я сказал небрежно и жарх пока исчезни и ты андалла у ратуши начинает останавливаться народ с любопытством рассматривая всадников чиккарда для провинциального городка и это новость о которой будут судачить неделю. Я сбежал по ступенькам и швырнул ключи Чикарду. — Узнал, где тюрьма? — он указал пальцем. — Прямо на той стороне. — Хорошее у ратуши соседство, — одобрил я. — Это помощник бургомистра. Ему предстоит общаться с начальником тюрьмы. — Существо, ты уразумела? Помощник Стремглав ринулся через широкую улицу к мрачному зданию с решетками на окнах. Чикард сказал с одобрением вдогонку. — Ваше Величество, а как они сразу чувствуют, что вы — Ваше Величество? И без собачки узнали. Все у вас так быстро, будто вы сами — ваш проворный коник. — Торопимся, — напомнил я. Когда подъехали к тюрьме, ворота поспешно распахивали. Помощник бургомистра мелькнул и пропал за массивными дверями. Возле них в растерянности заметались двое стражников. Выучка, конечно, не столичная. Обычные деревенские парни с глупыми и непосредственными выражениями на простоватых мордах. Я строго велел Чикарду. «Помоги со своими ребятами!» Он сказал в восторге. «Быстро вы их уговорили!» «Обаяние скромности, — объяснил я». «Будь добр, и люди к тебе потянутся, так что и не отобьешься. Да и моё величие не скроешь, хотя и стараюсь. Он посмотрел все же с таким сомнением. Без моей собачки и коня я будто и не император. Но ничего не сказал. Соскочил на землю и со своими людьми ринулся к зданию тюрьмы. Я остался наблюдать, как заключенных выводят в кандалах, цепях, а кого-то просто с веревками на шее. Торопливо грузят на реквизированные здесь же телеги.